Глава сорок Как ни странно, служить при штабе мне понравилось. Во-первых, подобралась хорошая компания, вернее сказать, коллектив из боевых офицеров, которые не только над картами и схемами корпели, но и повоевать успели. Поэтому мы понимали друг друга с полуслова. Во-вторых, как офицер по особым поручениям, я постоянно находился в разъездах. Часто бывал в своем батальоне у спецназовцев, штурмовиков, летчиков и артиллеристов. За счет этого получил огромное количество знакомых. Ну и в-третьих, немалую роль играл тот факт, что я видел общую картину войны и имел доступ к секретной информации. Это на передовой непонятно, чем руководствуются маршалы и генералы, посылая полки в мясорубку. И часто мы, простые офицеры и солдаты, проклинали бездарных полководцев. А в штабах генералы рядом, и становится ясно, что они просто люди, и им тоже нелегко. Трудно посылать людей на смерть, тяжело брать на себя груз ответственности, и в итоге вы приходится воспринимать гибель тысяч солдат как рутину. Иначе никак, ибо можно сойти с ума. В общем, моя жизнь наладилась, вошла в колею, и дни пролетали совершенно незаметно. На фронте относительное затишье и только обстрелы Беренгара, которые становились сильнее, говорили о том, что противник не спит и готовится к новому наступлению. Сегодня утром я проснулся, как обычно. Умылся, побрился и надел чистую униформу. Потом посетил офицерскую столовую и знатно позавтракал. Каша с маслом, тосты, колбаса, фрукты, печенье и чай. По телевизору шли местные новости, и кто-то из офицеров обратился к Вестовому. «Любезный, переключи на республиканский канал! Посмотрим, что там враги про нас говорят!» Солдат кивнул и выбрал нужный канал. Я как раз собирался уходить, но замер, потому что на экране увидел знакомую персону. «Кого бы вы думали? Анхелику Краун собственной персоной!» И выглядела девушка сногсшибательно. Впрочем, как обычно. темный мундир который обтягивал ладное тело красотки, погоны капитана, а на груди несколько медалей и пара орденов. Напоминаю нашим телезрителям, заговорил собеседник красавицы, телеведущий в полувоенном сером френче, что сегодня в нашей студии капитан Анхелика Краун, которая находилась в плену у Вальхов, и тема нашего разговора — психология наших врагов. Итак, Анхелика, расскажите про ужасы плена и о том, что вам пришлось испытать. Только честно и без прикрас. Мы все поймем». Лицо Анхелики приняло печальное выражение. «Когда я попала в плен, то считала, что вальхи отнесутся ко мне снисходительно, ибо я женщина. Но это было ошибкой. Они только на словах потомки аристократов, а на деле вальхи — жестокие звери. Хотя нет, они хуже животных, ибо они не проявляют бессмысленную жестокость». Так что, поверьте мне, у Вальхов нет ни капли благородства, и здравый рассудок врага затуманен пропагандой. — Понимаю вас, — ведущий кивнул, — и что именно с вами делали? — Меня били, постоянно и жестоко, пытались подсадить на наркотики, дабы я выдала военные секреты, и даже насиловали. — И вы об этом говорите? — удивился ведущий. — Да, мне не стыдно признаться, ибо истина важнее, и норды должны знать, с кем мы сражаемся. — А вы можете назвать имена и фамилии ваших мучителей? — Конечно. Ведь я помню всех, и особенно выделялся один, который забыл про офицерскую честь. Я не хочу скрывать его имя и фамилию. Это Юрий Темников, командир танковой роты «Берсерков». «И я уверена, что справедливое возмездие настигнет его, где бы этот мерзавец не скрывался!» Неожиданно телевизионный сигнал прервался, и по экрану пошла рябь, а здание, в котором находился штаб корпуса, вздрогнуло. «Все понятно. Опять начался обстрел, и противник в очередной раз повредил телевышку. Жаль, что не удалось досмотреть передачу до конца и дослушать Анхелику». Хотя и так все ясно. Для нее мы, Вальхи, по-прежнему непримиримые враги и недочеловеки. Но это было ожидаемо, и в этом нет ничего удивительного. Лишь только она вернулась на родину и оклемалась, как стала поливать меня грязью. Конечно, странно, что Анхелика вспоминает наш секс, который она назвала изнасилованием. Очень странно. Но разобраться в причинах, которые побудили мою пленницу об этом заявить, я не мог. Из столовой направился в кабинет Эрлинга, и он меня уже ожидал. «Проходи, Юра!» — генерал кивнул. «Для тебя есть работа. Ты не против слетать в Нейерборг?» «Разумеется, нет». «Отлично. Вылетаешь через час. Отвечаешь за доставку важного груза». «Что за груз?» Три десятка ящиков и трофейные переносные зенитные комплексы республиканского производства. Пять штук. Кому передать? На аэродроме тебя встретит полковник Марченко. Помнишь такого? Один из преподавателей столичного военного училища по тактике? Он самый. ПЗРК предназначены ему. А ящики отправятся в мое поместье. Этот груз примет Манфред. Это все? Да. «Груз сдашь, и потом можешь немного отдохнуть. До следующего утра. Как понял?» «Все понятно, господин генерал-лейтенант. Вот отлично. Как действовать в случае неожиданных проблем, ты знаешь. Да. Духов хранителей тебе в дорогу, Юра. Будь осторожен и не забывай, что охота на тебя продолжается. Я все помню. Кстати, а что с Лексом, Истрадом и вторым диверсантом, которого я взял в госпитале?» «А что с ними?» — Эрлинг равнодушно пожал плечами. «Они выложили все, что знали, и подтвердили, что хотели взять тебя, дабы получить обещанную награду от республиканского олигарха, после чего их отправили в тюрьму». «Ясно». Спустя несколько минут я покинул штаб корпуса, а еще через час уже летел в сторону океана и надеялся, что нас не собьет вражеский истребитель».